Глава 1. В городе труп и отчаянно жарко. И такая, знаешь ли, друг мой, тоска наваливалась на меня порой, что хотелось бежать без оглядки из этого города, с горечью изливал душу своему собеседнику Карп Палоч. Он отпил ещё глоток кофе из маленькой глубокой чашки и вздохнул. Рядом в плетёном кресле расположился худой рыжебородой священник, который внимал Карпу, прикрыв глаза и подставив солнцу узкое лицо. Слушал он молча, но после этих слов нахмурил бровь и произнёс: "Амвросий Оптинский говорит: печаль по духовным причинам бывающую апостол называет полезной весма". «Печаль, я же побозе, — говорит он, — покаяние нераскаянного спасения соделывает. Печаль же по мирским причинам бывающая весьма вредна. Она, по слову апостола, смерть соделывает не только душевную, но и телесную». Карп хрюкнул в чашку и жалобно закашлялся. Поп замолк, открыл глаза и быстро перегнулся через подлокотник и несколько раз стукнул друга по спине белой ладонью. «Вот меня Господь наказал, отдышавшись», — проговорил Карп Палыч. «Я все страдал, что городок у нас больно уж тихий и смирный. За год бывало ничего не произойдет, такая уж тоска смертная. Вот я и получил теперь, как в страшном фильме, убийство, кража, привидение с призраками, и все в моем доме». Пухлые губы Карпа Палыча подозрительно задрожали, а круглые очки чуть запотели. Отец Косьма опять откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, принимая испытание со смирением. Господь всё управит. А привидения с призраками бесовщина. Как только полиция дела свои закончит, так дом твой заново осветим, всё и пропадёт. Спасибо тебе, оттирая блестящий лоб платком, прочувствованно проговорил Карп. Один ты у меня. Из-за угла старинной постройки серого камня вышла женщина лет шестидесяти с небольшим и направилась к разговаривающим. Она была невысокой, плотной, по-деревенски неторопливой. Наряд её соответствовал напряжённой обстановке на нижней улице города Скушного. Поверх тёмно-серого платья был надет чёрный бархатный жилет под цвет траурного платка. В руках женщина несла пластмассовое зелёное ведро и кучу тряпья. Подойдя к сидящим на открытой веранде мужчинам, она степенно поздоровалась и спросила: "Ну что, полиция уехала? Можно уж мыть?" Карпалыч болезненно сморщился, вскочил со стула и торопливо ушёл в сторону низкой камерной арки в левом крыле дома. "Мой уже!" махнул рукой отец Косьма, проводя взглядом хозяина. Женщина повернулась было к входной двери, но ее остановил вкратчивый голос священника. «Александра, ну-ка подожди!» Но Александра скосила глаза на попа, а взгляд ее сделался настороженным. «Племянник твой как себя чувствует? Здоров!» «Здоров, батюшка, все слава богу!» «А в Москве какие новости?» «Ну, какие!» Кто это Москву разберёт? То дожди, то правительство. Да я с племянником ещё и не разговаривала совсем. Как это поднял бровь отец Косьма? Он уже четвёртый день у тебя гостит. Мало ли, что четвёртый день, как с вокзала пришёл в баню, сходил так и упал спать. Всё храпит, как самосвал. Встанет в водичке и выпьет пирожок, надкусит и опять на бок. О, силён. Силён, батюшка. Вчера вечером проснулся, водички опять чуть выпил, подошёл к окну и спрашивает, а шо тут, тётушка, девки у вас в городе есть? Ну, я перекрестилась и говорю, милый мой, в микс ищу, да смотря на шо те девки, книжки с ним читать будешь, молчит. Я оглядываюсь, а он уж опять на кровать упал и спит». Отец Косьма в задумчивости наматывал конец бороды на палец, потом прищурил хитрый водянистый глаз. «Ты рассказывала, он о тебе в полиции служит». Александра сухо собрала губы в розочку и решительно повернулась к двери. "Постой", приподнялся в кресле Поп. "Сама видишь, что тут у нас случилось. Боюсь я наш толком не справится с таким делом. Шутка ли убийство с ограблением? А твой, Данила, вмиг бы сообразил, что к чему". «Не Данила, Даниил, сквозь губы процедила тетка Александра. Это первое. Второе, пусть ребенок спит. На недельку всего выбрался. Мне сестра с Москвы звонила, Христом Богом просила, чтобы я за ним приглядывала. Третий год без отпуска. Работает без графика. Дома телефон гремит, не переставая пропаденным пропадом этот ваш уголовный розыск». «Ребенок», — фыркнул батюшка. «Сколько ему на четвертый десяток дело пошло?» Тётка Александра возмущённо поправила концы платка и вошла в дом, громко стукнув пластмассовым ведром об косяк двери. "На всё воля Божья", спокойно пробормотал отец Косьма, усаживаясь назад в кресло. Но тут его взгляд привлекло движение на нижней улице, часть кое-بلا хорошо видна с холма, на котором стоял старый храмовый комплекс города Скушного. До революции в нем жило до сотни монахов, было большое хозяйство. Стоящий чуть подаль храм Косьмы и Дамиана практически не бывал заперт. Теперь же здесь находился музейный исследовательский центр. Часть построек стояла в руинах, часть начали не торопясь реставрировать. Карл Палыч, директор-хранитель музейного комплекса, работал и жил в старом певческом корпусе, расположенном в каменном двухэтажном доме тут же. Нижняя улица города Скушного, как и верхняя улица города Скушного, находилась в так называемом старом городе. Здесь не было четырёхрядного автомобильного движения, слепых штампованных высоток, модерновых уродливых супермаркетов из синего стекла и бетона, летних кафе с пластмассовой мебелью, буйно владящихся в новых микрорайонах. Все эти урбанистические прелести обошли стороной старый город, сохранивший патриархальный вид и тишину. Отец Косьмана, матывая по привычке кончик бороды на палец, с любопытством наблюдал за тем, что происходило у дома тётки Александры, которая в это время с шумом набирала воду в ведро на кухне в доме за его спиной. У самого крыльца Александриного дома, лихо свистнув тормозами, остановилась полицейская машина. «Хм, что слышно?» — озадачился поп, приготовившись наблюдать дальше. Из автомобиля, отдуваясь, выкатился участковый уполномоченный Анатолий Ильич Богатырёв, среди своих для краткости называемый Толиком. Он доводился племянником сердечной подруги тётки Александры Анне, живущей через 3 дома. Толик, живой, упругий, как накачанный мяч, подскочил к дому, постучал в дверь, выставив ухо, подождал ответа, потом постучал ещё раз, уже требовательней. Дверь безмолствовала. Тогда богатырёв резво подбежал к окну, придвинул уличный ящик и аккуратно пристал на него одной ногой, оттопырив круглый зад. Фурашка на голове у толика держалась чудом на самом край затылка в любое время года под немыслимым углом ввиду вашим всегда неподдельный интерес у отца Касьмы. Сейчас Толик сдвинул фуражку совсем назад, так что казалось, она висит вниз головой. С напряжением разглядывал комнату сквозь щель в занавесках. Наконец он радостно крякнул и стукнул себя рукой по колену. Через секунду он опять был у входа, подёргал за ручку и с восторгом обнаружил, что дом не заперт. С громким воплем: "Здоровечка, дорогим гостям!" он исчез за дверью. На веранде позади отца Косьмы послышались шаги. Тётка Александра подошла к ступеням, чтобы выплеснуть чёрную воду из ведра. Подняв голову, она посмотрела на свой дом и вскрикнула. Ведро вслед за струёй полетело в траву. Ах ты шельмец, горько закричала она, спрыгивая со ступени. Вот я сейчас задам этому прохвосту. Она прихрамывая побежала за дом к спуску холма на всё воля Божья. Умиротворённо закончил отец Косьма, прикрыл глаза и подставил узкое лицо солнечным лучам. Марья рыдала. Давно. Утешить её не было никакой возможности. Глафира, оставив все попытки успокоить подругу, тихо сидела рядом с ней, подперев щёку рукой и глядя в распахнутое окно. За окном цвёл и благоухал июль. извержение трав из земли этим летом походило на стихийное бедствие синие колокольцы выросли необыкновенно высотой в метр белые зонтики борщевика поднялись выше крыши старого корпуса и заслоняли солнце не хуже настоящих зонтов Вьюнки, усы горошков всех фасонов и расцветок захватывали в густой плен всё свободное пространство стен, арок, чугунных завитушек старого забора и кладбищенской ограды. От всего этого пёстрого великолепия поднималась горячая марева, пронизанная стрёкотом ошалевших кузнечиков. Летали бабочки, тяжело гудели озабоченные пчёлы и шмели, парила. Маша негромко позвала подругу Глофира, снимая локоть с подоконника. Хочешь, я чай заварю? Кто? Кто мог это сделать? Задыхаясь от рыданий, в сотый раз просила Мария. Кому он помешал? Почему всегда погибают хорошие, красивые, честные люди? Где же справедливость? Глофира не знала ответа. Она тихонько прошла в дальний угол мастерской и открыла скрипучую дверцу допотопного буфета. Там на полке среди миллиона пакетиков и баночек нашла коробку с надписью Валериана и бросила три щепотки травы в чайник. "Как мне теперь жить?", закрывшись платком, вопрошала Марья. "Где я теперь такого же нехана найду?" "Нет таких больше. Нет таких больше." как эхо повторило Глафира, присаживаясь рядом на кованый медью огромный сундук. В руке она держала дымящуюся чашку. «Вот, выпей». Марья сделала глоток и возмущенно поперхнулась. «Что это за гадость?» «Чай с ромашкой и валерьянкой». Фу, «Хоть бы сахар больше положила, и так жизнь горше дегтя!» Глафира послушно вернулась к буфету. Марья снова зарылась в платок. пожениться хотели на будущую троицу, а в Москву уехать. Целый год гуляли вместе, на озеро ездили. Полный альбом фотографий остался. Как мне теперь одной его разглядывать? "Ну почему одной?" негромко спросила глафера, опять протягивая ей чашку. "Я же с тобой осталась. Вместе будем глядеть". Мария опять сделала глоток и дёрнула рукой, расплёскивая часть себе на, подол, на, сундук, на подоконник, сундука на подокожник. Смерть моя, один сахар хуже бабкиного варенья. Глафира вздохнула ей и пошла за тряпкой. За окном послышался лёгкий шум. Маша выглянула на улицу и охнула. А чёть косьма. Глафира бросила тряпку, нащупала на плечах спавший платок, быстро повязала его, спрятав волосы со лба. Маша всхлипнула, попыталась стереть с ресниц слёзы, но только хуже сделала. Губы её снова затряслись. Отец Косьма быстро шёл по узкой тропинке, сбивая лепестки цветов длинным чёрным подолом. Он пересёк задний двор бывшей трапезной, ныне художественной мастерской и без стука открыл дверь. Молодые женщины молча встали перед ним, опустив руки. Чем-то у вас пахнет, спросил отец Косьма, втянув воздух острым носом. «Это чай, батюшка, с валерьяной», — обречённо сказала Глафира, — «и с сахаром». «Ну, плесни мне немного, а то что-то у меня от всех этих дел в груди давит». Глафира с опаской достала из буфета чистую чашку. «Как ты, Марьюшка?» — бесстрастно спросил отец Косьма. «Ха-ха-ха-ха-ха», — -ха -ха", ответила Марья, выхватывая из кармана мокрый платок. «Ну вот что». препустив в голос строгости, продолжил по, принимая из рук глафиры чашку и чайник. Пойдём сейчас ко мне, поговорим. А Марья кивнула. Отец Косьма снял с чайника крышку, вылил туда содержимое чашки и с наслаждением присосался к носику. Эх, с душой крякнул он, прижимая к худой груди руку. Молодец, глафира, знаешь всегда, чем пробрать Он опять припал к носику, закрыв глаза. Женщины переглянулись и тут же потупились. Когда в пустом чайнике засвистел воздух, отец Косьма перевел дух и строго взглянул на большой стол с кистями и баночками. «Работа стоит!» — сдвинул он бровь, продолжая обращаться к Глаферия. «Марио я с собой увожу, а ты за двоих дело делай. Мне иконы к празднику нужны!» Та послушно кивнула и протянула священнику сложенные для благословения руки. Марья и отец Косьма ушли. Глафира устало опустилась на сундук, опершись с затылком на прохладную каменную стену. И застыла, глядя в окно. События сегодняшнего дня всколыхнули весь старый город, подняли на ноги нижнюю и верхнюю улицы, сделав атмосферу совершенно не молитвенной, а в таком настроении писать иконогrafoра не могла, да и не умела. Сегодня утром к половине восьмого подруги шли в иконописную мастерскую через тополинную аллею со стороны храма. Настроение было неплохим. Они болтали о погоде, о том, что хорошо бы уже было пойти дождя, а то в огородах весь урожай на корню сохнет, о всяком прочем. Первый раз нехорошо защемило углофир сердце, когда увидела она, что калитка на кладбище открыта. То есть она была закрыта, но замок висел на ограде рядом замкнутый не как положено. Такого быть не могло, такого быть не могло никогда. Отец Козьма, настоятель храма, следил за калитками и другими дверями велими ревностно. На ночь всё запиралось. Только Глаша собралась сказать об этом подруге, как та ускорила шаг и первая завернула за угол директорского дома. Марья привычно подбежала к окну с тёмной фиолетовой шторой на первом этаже. Это была комната сотрудника музея Алексея Гавриловича, её жениха. Каждое утро она стучала по стеклу, и через полминуты из-за шторы появлялось круглое радостное лицо и радостно кивало, мол, всё в порядке, проснулся. Глафира не дожидаясь окончания ежедневного ритуала, пошла подарку, достала ключи из сумки, приблизилась к двери мастерской. Маши всё не было. Глаша замешкалась, открывая дверь и оглянулась назад. Не появилось ни та подаркой, ни кого. Странно. Опять неприятно стиснуло сердце. И вот тут она услышала этот голос, Ультразвуковой виз к подруге. Даже колени подогнулись от неожиданности страха и неприятнейшего предчувствия. Где-то в области желудка поднялась и тут же схлынула горячая волна. Крик шел от директорского дома. Глафира бросилась назад. Маша сидела на земле под окном, закрыв глаза руками. Что случилось? Глаша опустилась рядом на колени и попыталась оторвать холодные ладони подруги от ее лица. Что? Что? Ой, Глашенька, бормотала та, тяжело оседая на бок. Ой, горе-то какое! Глашав вскочила на ноги, бросив на земле и ключи и сумку, и с опаской приблизилась к окну. Оно располагалось высоко, подоконник находился почти в 2 м от земли. Женщина прислушалась. Где-то в глубине дома раздался стук в двери, шаги, звук падения небольшого предмета, наверху бубнило радио. Но в комнате Алексея стояла тишина. Глаша поставила ногу на выступ камня в стене, ухватилась руками за край ржавого подоконника, заглянула в окно. Ничего не было видно. Глафира переступила ногами на камне, устраиваясь поудобнее, приблизила лицо к самому стеклу. В комнате царил беспорядок. На полу лежало сдёрнутое с дивана покрывало, разбитая настольная лампа висела вниз головой, зацепившись шнуром за край стола, оконные блики от солнца и качающихся веток дерева мешали разглядеть всю картину полностью, но Глаше понадобилось немного времени, чтобы увидеть главное. Мёртвое круглое лицо со страшным оскалом глядевшее прямо на неё откуда-то снизу из-за покрывала. Рядом вывернутая под неприятным углом высовывалась окровавленная белая рука. В дверь комнаты раздался настойчивый стук. Ещё и ещё из коридора послышался далёкий голос Карпа Палыча. Некоторые слова даже можно было разобрать. «Открой!» «Кричал, кричал кто-то!» «Алексей, это у тебя?» Карп стучал и выкрикивал что-то ещё. Пальце у Глаши свело от страха и напряжения. Она спрыгнула вниз и, путаясь в длинном чёрном платье, бросилась за угол на веранду к входу в дом. Через секунду она уже со всей силы барабанила в дверь. Карпалыч миленький, открывай скорее, Алёша убили Машу, плохо вызывай врача. На нижней улице позади глафиры начался средний силы переполох. На крыльцо выходили люди, переглядывались, слышались вопросы и ответы, кричали. Где кричали? Убили, Карпа убили. Да нет, Карпа врача, Машу убили, убили, убили эхом полетело по городу. Кто-то уже открывал калитку шестого дома и колотил в окно. Нюра, Нюрка, где твой Толик быть, он не ладен. Из-за дома появилась тётка Анна с наполненным мелкой морковью и мелированным тазом в руках. Лицо у неё было озабоченное. Кто тут запалашенный, что кричите с утра? Звони племяннику, происшествие у нас карпау убили. А Тас полетел на траву, Анна схватилась за голову перемазанными землёй ладонями и кинулась к дому. Потом всплеснула руками, остановилась, задрала подол юбки и достала из кармана надетых под ней джинсов мобильный телефон. Непослушными пальцами начала нервно нажимать маленькие кнопки. Глафера не видела ничего этого. Она не переставала стучать и звать директора наконец внутри залязгала щеколда. Дверь дрогнула и поползла вперёд. Из-за неё показалась голова Карпа. Он задыхался. Что? Глаша, ничего не пойму. Открывай врача, вызывай дверь. Кого убили? Лёшу убили. Иди, посмотри. Мы с Машей в окно видели. Из-за монастыря уже бежали люди, тяжело дышат от быстрого подъёма на холм. Жив, Карп, жив. Кого же убили? Бегите к Маше, махнул рукой за угол Глаша. Плохо ей. Сама она втолкнула Карпа обратно в дом. Звони скорее врача, полицию. Во дворе слышалось тревожное многоголосье. Не переставая пищали и пели на все лады сигналы мобильных телефонов. Лаили ошалевшие собаки. Негромко и пока не смело, как на распевке перед службой, тоненько запричитали бабы. И тут, завершив картину, заполняя собой всё душное, раскалённое пространство, протяжно и гулко ударил церковный колокол. Голова у Глаши закружилась, стены старого дома потеряли перпендикулярность, перед глазами всё поплыло, а она тихо всхлипнула и лишилась чувств. Разлепив ресницы, первое, что смогла разобрать Глафира в полутьме комнаты, было лицо участкового уполномоченного Толика. Оно нависало над ней двумя внушительными щеками и горящими совершенно круглыми глазами. У самого уха кто-то жалобно застонал. Глаша приподняла голову. Рядом с ней на старом диване лежала Маша. Её веки чуть заметно дрогнули. «Ой, ну слава богу!» Участковый уполномоченный Толик снял фуражку и нервно вытер рукавом лоб двумя трупами меньше. За его спиной радостно загалдели. Толик обратился к какому-то молодцу в полицейской форме, А ты говорил, холодной водой из ведра окатить. Вот, сами акклимались. Он опять навис над диваном. Ну, варшне. Не с вами сам чуть не помер. Приезжаю, а тут полный концерт и все билеты проданы. Все кричат, плачут, остальные лежат как мёртвые. Глофира попробовала приподняться, то лику услужливо сгрёб её Вахапку и рывком посадил. Мы уже в окно заглянули, начал было Толик, но его перебил негромкий голос из недр дома. Анатолий Ильич, идите, мы дверь вскрыли. Наступила тишина. Люди в форме передвинулись в холл. Толик нахлобучил фуражку на затылок и неожиданно повалил Глафиру назад на диван. «Вы вот что, девушки, отдыхайте пока, а я пойду погляжу, что на вверенном мне участке творится». После этого он быстро вышел из зала и плотно закрыл за собой дверь. Глафира села, подобрав колени под подбородок. Было страшно и душно. За стеной ходили и переговаривались люди. Кто-то жалобно вскрикнул «Я». Через некоторое время Маша открыла глаза и тут же попыталась качать Глашу с трудом, удержала её: "Ты лежи, Машенька. Хочешь, я подушку тебе принесу?" Где он? В своей комнате. Дверь недавно вскрыли. Там и Толик наш, и, и ещё ребята из нового микрорайона. Маша тихо лежала, глядя в потолок сухими глазами. Глаша неслышно подошла к самой двери и прислушалась. ходят, ботинками стучат. Карп что-то им рассказывает, сообщила она шепотом. Вдруг она отскочила к дивану и поспешно села. Дверь распахнулась, вошел бородатый доктор в синем халате с эмблемой скорой помощи и таких же широких штанах. В руках у него был громоздкий пластмассовый чемодан. «Здравствуйте, барышня!» — бодро сказал он. «Анатолий Ильич попкосил вас осмотреть?» Из-за его спины в дверь протиснулся отец Косьма и недовольно произнес. «Да». Что их осматривать, они не достопримечательности. Потом обратился к подругам: "Ну-ка, подымайтесь, идите молиться, сразу полегчает". "Но «Ну, знаете ли, возмутился синий доктор, повернувшись к священнику: "Это антимедицинские методы, у них может быть шок". «С шоком мы справимся», — пообещал ему отец Косьма, подталкивая подруг к дверям. «А вот с последствиями от ваших уколов неизвестно. Ещё проверить надо, что вы в своих ампулах водите». «Возмутительная макокобесия!» — воскликнул доктор, поправляя очки, но дверь комнаты уже закрылась. Большую часть дня Глафира и Марья провели в своей мастерской, где сначала действительно усердно молились. Молитва и правда помогла. Через какое-то время Маша перестала дрожать. На щеках её сквозь мертвенную бледность проступил лёгкий румянец, а из глаз наконец хлынули слёзы. Глаша отвернулась от окна. Солнце уже перебралось через крышу монастыря и теперь заливало внутренний двор, слепя глаза. В воздухе стояла колым предгрозовая духота. Далеко над лесом у самой линии горизонта ясно обозначилась грязно-сизая полоска. Шмели и бабочки спешно прятались в тайные убежища. Раскалённый воздух замер. Внезапно Глафира услышала приближающиеся шаги, и точно из-под низкой арки появился Карпалыч и направился через внутренний двор прямиком к мастерской. Глаша поправила платок и поспешила открыть дверь несданному посетителю. Это я интересным голосом сказал Карп Щурись после яркого солнца. Я вот о чём хочу вас попросить. Карп скользнул взглядом по безлюдной мастерской, заглянул во вторую комнату, не увидев нигде Марию, удивлённо спросил: "А Маша где?" У настоятеля. На утешительной беседе. Это он может, одобрительно кивнул Карп нервно переступил с ноги на ногу: "Хорошо. Я вот о чём хотел вас попросить. Карп опять замялся, снял очки, зачем-то начал протирать их галстуком. «Видишь ли, Глаша, я человек одинокий, впечатлительный, нервный. Не могу я один в доме находиться после того, как Алексей, ну, сама понимаешь. Хочу я, чтобы вы с Машей пожили в монастыре, пока все не уляжется. Дом большой, места всем хватит. Вы за мной присмотрите, я за вами. И в мастерскую ходить недалеко, а?» директор музея, окончив сбивчивую речь, поднял на свою собеседницу несчастные глаза, на что Глаша молча пожала плечами. Взгляд её не изменился, и понять по лицу её отношение к этой просьбе было невозможно, но через несколько секунд она спокойно ответила: "Я поговорю с Машей". "Думается мне, Карпалович, проблем с ней не возникнет. Ей тоже сейчас лучше быть в компании, дома-то одной ещё хуже. Так что поживём у тебя, не волнуйся". Вот и славно заметно повеселел карп, просто гора с плеч. Я за окном раздался топот босых ног и радостный вопль. Тетя Глаша, дядя Карп! Они выглянули на улицу, утопая в высокой траве на солнышке пританцовывал маленький Егорка из двенадцатого дома. Чего тебе, Егор? Дядя Толик велел передать, чтобы вечером все в монастыре собрались. Следствие проводить. С восторгом прокричал мальчишка: "Инспектор из Москвы идёт. Вот такой высокий!" Егорка встал на цыпочки, вытянулся в сторонку и руки вскинул высоко к небу, растопырив вымазанные малиной ладошки. Глофира с трудом подавила улыбку. "Спасибо, Егорушка, обязательно придём. А ты иди лицо вымой и руки". а то мать тебе опять уши надерёт за то, что малину без спроса обрывал. Егорка охнул, глянул на ладони и стремглав бросился со двора.